Медиа Рязань, 13 июля 2012 года, Мария Торощина Вы, революционер со стажем, начинали еще с национал-большевистской партии Лимонова, и сегодня вы явно не на стороне власти. Хороший писатель в России – это всегда, на ваш взгляд, человек противостоящий власти? Нет. Хороший писатель старается быть честным с самим собой и не заключать с собою дурного толка сделки. Хотя всякое бывало. Валентин Катаев много чего дурного совершил в жизни, и человек был, кажется, не самый лучший. Но последние его повести, в числе которых уже написан Вертер или Волшебный рок Аберона, это безусловные шедевры. И среди тех, кто любит власть, и среди тех, кто ее не приемлет, полно бездарей. Так что пути Господни неисповедимы. В кого он вдохнет дар, а кого лишит этого дара? Земным умом и не поймешь. Думаю, писатель близкий к идеалу. Он оппозиционер и охранитель одновременно. Западник и славянофил разом он аристократ и маргинал, он кто угодно. Ну, как Пушкин, что тут огород городить, когда есть пример на все века? Есть и другие примеры, скажем, Достоевской, Горькой, но у них это были разные этапы жизни. А Пушкин был одновременно всем тем, что я перечислил, и оставался при этом самим собою, и был чист и перед друзьями, и перед литературой и надеюсь, что перед Богом тоже. Загадка. Ваша черная обезьяна. Роман о том, говорите вы, что происходит в голове у мужчины, живущего в России. Что из происходящего в голове российского мужчины отличает его от мужчины французского или португальского? А я никогда не был португальским мужчиной и даже не знаю ни одного португальца. Думаю, есть много схожих вещей. Думаю, мы все понимаем, о чем там идет речь. Различие разве в том, что у России сегодня иной исторический отрезок. Мы живем в эпоху возможного и уже происходящего исхода империи. Вместе с империей происходит исход нашей пассионарности, нашей человечности, нашей веры. Мы милеем на глазах. Меня ломает от этого. А португальцев, может, уже и не ломает. Но я не хочу, чтобы русские стали мелким народом, населяющим Черноземье, и в силу какого-то недоразумения считающим себя наследником Суворова, Достоевского и Чайковского с Репиным. Лев Данилкин считает, что «Черная обезьяна» — ваш самый лучший роман. При этом он добавляет, многие прежние его вещи страшно резали ухо. Вам не обидно мнение известного критика? А я первую половину его фразы воспринимаю, а вторую не читаю. Понравилась черная обезьяна, и хорошо. Тем более, что на прежних вещах вполне лояльно отзывался. В общем, не обидно. лёва очень неглупый человек. Те вещи, которые ему резали ухо в патологиях и в саньке, я, по возможности, тихо и незаветно исправил. Он дельные замечания высказывал. Я прислушивался. Больше не буду страшно резать ему уши, по возможности. Я ж не ваххабит какой-то. Буду резать не страшно. Бурю в стакане подняли новые люди» про Прокремлевская молодежная организация, обойдя ряд библиотек, пришла к следующему выводу. Ваши книги «Санька» с описанием жестких реалий и «Черная обезьяна» с использованием грубых слов пагубно влияют на детские души. Им не место в детской библиотеке. В чем вас пытались уличить? Или этот скандал продуманный пиар-ход? слушайте «Оставьте эту всю чушь с пиар-ходами. Я что им, по 300 рублей выдал, чтобы они этой ерундой занимались? Думаете, у нас бесплатных дураков мало, которые сами проявят инициативу?» В чем меня пытались уличить, это очевидно. В том, что я экстремист и негодяй. У них есть для этого некоторое основание. Просто им никто не объяснил, что половина классиков в России были при жизни... Законченные экстремисты и негодяи. Какой уж с меня спрос тогда. Особняком в вашем творчестве стоит книга о Леониде Леонове, вышедшая в серии ЖЗЛ. Чем вам близок советский классик? Он гениальный писатель, совершенно меня зачаровывающий. Прочитайте повесть «Евгения Ивановна» или дорогу на океан, и если у вас не умерло читательское чувство, зрение и слух, поймете, о чем речь. Потом судьба удивительная, единственный великий писатель в России, проживший 95 лет, целый век, и он, что самое важное, стоит вровень с этим огромным, трагичным и необычайным веком и мощно отвечает за него».